Глава восьмая. Верховный мастер-кузнец прошел к подножию судебных кресел и низко поклонился. Вергилий, секунду назад довольный собой, отхлебнувший из кубка, увидев Мортона, прыснул вину. А король смотрел во все глаза. Кузнец приблизился к подножию и взглянул на предмет в руках короля. Катушка и звенья сплавились, леска и крючок просто испарились из-за температуры горения кузнец, но это все еще удочка, ваше величество. Вы знаете, что я единственный гном, который любит рыбалку. И моему слову вы можете верить. Мне доложили, ты погиб, Мортон. Вымолвил Трингван, а потом вскочил, спустился с кресла и обнял коротышку. Как я рад, что ты жив, друг. Ну, такой себе он рыбак, честно говоря, сказал я. Мортон показал мне средний палец и засмеялся. Я разглядел у него за плечом большую сумку, из которой торчала деревянная рукоять. Неужели готова? Уже не терпится подержать его в руках. «Это ничего не меняет!» Вергилия корежила от злости. «Удочка или нет, у меня есть свидетель, который подтвердит, что дубов злодей, который замышлял посеять панику и уничтожить Геленмор. Введите его!» Он несколько раз щелкнул пальцами, и большие двери, через которые недавно привели меня, с грохотом открылись. Поскрипывая колесами, в зал вкатилась огромная телега с клеткой, укрытой брезентом. Я уже знал, кто там внутри. Гвардейцы, подхватив ношу, поставили ее слева от меня, сдернули брезенты и явили скомороха. Прутья и полклетки усеивали сдерживающие руны. Гномы в ужасе заорали. Кто-то побежал вон из зала. Но большинство остались. Скоморох выглядел еще хуже, будто его опять всю ночь пытали. Один глаз его окончательно заплыл и ничего не видел. «Какого?» — выдавил пораженный король. «Вам нечего бояться!» Мои магические руны и заклинания сдерживают его силу. С кресла спустился жрец и подошел к клетке. «Говори, Шут, расскажи все то, что ты рассказал нам этой ночью. Как вступил в сговор с Дубовым, как он пронес твое проклятие, а потом и тебя самого внутрь!» Шут слабо звякнул бубенцами, поворачивая уродливую избитую голову ко мне. Единственным глазом он смотрел то на меня, то на жреца. Я ему подмигнул. «Не-не-не!» — -не", вдруг завопил он. «Я передумал! Я ничего не скажу! Вы с ума сошли! Против Дубова я не пойду!» «Что? Тебе следует бояться меня, а не Дубова!» Процедил Вергилий, схватившись за прутья решетки. «Нет!» — тряс бубенцами монстр. «Вас защищают всего лишь камни и руны! Рано или поздно я могу добраться до вас, а Дубова вообще ничего не берет! Он же Дубовый!» «Проклятье! Оно ну говори, тварь! Или я прикончу тебя!» Жрец потерял уже всякий контроль над собой. «Хватит, Вергилий!» — окликнул его король Трингван. Он перестал обнимать Мортона и поднялся обратно в кресло. Каждое его движение оказалось величественным. «Я хочу знать правду. И больше ни слова лжи. Особенно это касается вас, барон Дубов. Думаю, пришло время высказаться стороне защиты». Я все ему рассказал, от и до. Как пошел искать место для рыбалки и напоролся на склад, Как встретил Мортона, как взорвались кузницы у меня на глазах, как убили продажного принципала, как Вергилий пытался меня подкупить, молчал только лишь о гренадерах и видениях с гномом рыбаком. Это потом, это на десерт. То есть, по-вашему, король задумчиво тер подбородок, его преосвященство Вергилий замышляет переворот? Какая глупость! откликнулся жрец, всем видом показывая, как ему плевать на мои обвинения. Я служитель Амура. Мне нет дела до государственных распри и заговоров. К тому же все знают, что народ обожает его величество и не потерпит никого другого на троне. О да, кивнул я. Именно поэтому и понадобилось проклятие шута и самшут. Изначально его преосвященство отправил нам старые карты, чтобы факультет прошел ущелье с монстром и принес смерть на себе. Поэтому он приказал пропустить нас без проверки. Вот только сюрприз! Мы избавились от проклятия намного раньше. Тогда жрец каким-то образом отыскал скомороха и доставил его в город, где и выпустил на волю его проклятие. Гибель многих гномов должна была пошатнуть вашу власть, ваше величество, а он дождется удобного момента, чтобы затем одной рукой скинуть вас с трона, а другой — спасти выживших. И они сами будут благодарить его и радоваться, что теперь он восседает на королевском троне. Хотя, думаю, ему не нужен сам титул куда больше власти получает пророк или мессия». Пф! фыркнул Вергилий, облокотившийся клетку с монстром. «Какая чушь! Не более, чем домыслы безумного огра! Есть хоть одно доказательство твоим фантазиям, Дубов! Замечу, Ваше Величество, что именно его поймали рядом с шутом, которого он держал в плену». «Ну да, я же начертал по всей пещере гномские руны». «Конечно нет, их начертал я, когда обнаружил монстра и устроил на тебя засаду». «Да? А как ты объяснишь это, Преосвященство? Арнстон, давай!» Переодетый в слугу гренадер был на чеку. Он быстро метнулся к тележке с вином, сорвал с нее белоснежную скатерть и пнул. Ящики, что скрывались под ней, упали на пол и раскололись. Изумрудным потоком на пол хлынули артефакты. Король даже привстал от такого зрелища. «Артефакты, защищающие от проклятия?» — вымовил он. «Да, Ваше Величество». Но их же чрезвычайно трудно сделать. Откуда их столько и где вы их раздобыли? Помните, я упоминал взорванный склад? Мортон сказал, что есть еще. На них огромный запас оружия, зелий, этих артефактов. Думаю, это далеко не все. Они есть у каждого слуги и гвардейца Вергилия. Основную массу он планировал раздать, чтобы спасти тех, кому повезет выжить к моменту переворота, чтобы стать для них кем-то, кто лучше слабого короля. Спасителем и мессией. В этом заключался план его преосвященства. Позади меня зашелестел шепот, постепенно он стал нарастать, превращаясь в гул водопада. Гномы уже смекнули, что чуть было не стали разменной монетой в борьбе за власть, начатой жрецом, и пришли в ярость. «Это все ложь. Он сам принес эти кристаллы сюда, чтобы опорочить мое честное имя», — кричал Вергилий. «У него нет ни единого доказательства, только домыслы». «А как ты можешь доказать свои слова, барон?» — посмотрел на меня Трингван Второй. — Сейчас, давайте, Сергей Михайлович. Я повернулся к учителю, а он кивнул коротко. Седой студент встал и снял из груди артефакт, положив его на ладонь. С опаской он посмотрел на шута и сглотнул. Рука его задрожала. — Скоморох, отвернись! — сказал я монстру. Тот сразу потупил единственный глаз и вжался в угол клетки. Юный бронет успокоился и занес вторую руку над ладонью с камнем. Воздух между ними завибрировал, и послышался тонкий, едва уловимый свист. Сразу к горлу подкатила тошнота, и я зажал уши. Спустя миг артефакт задрожал и взорвался миллионом мелких, как пыль осколков. Еще через мгновение начали взрываться камни под нагрудниками гвардейцев-жреца и у некоторых сидящих в зале. Послышались возмущенные возгласы, а кого-то даже приложили лбом об скамейку. «Что ты наделал?» — прошепел Вергилий. «У нас теперь нет защиты от проклятия, никакой! Все королевство погибнет!» «Нужды в защите скоро не будет, как видите, Ваше Величество, я доказал свои слова. Думаю, пришло время арестовать настоящего виновника всех бед и предателя короны». «Взять его», — скомандовал король. Главный жрец годливо улыбнулся. «Никто из солдат короля не посмеет пойти против меня». «Есть еще те, кто тебя не боится», — ответил я. Толстый гном Арстон снял маскировку и оказался облаченным в броню. В стене позади кресла короля открылась потайная ниша, и из нее вышли Арамили и Парнстон, кативший перед собой связанного Дартонстона. Оба были увешаны оружием и бомбами. а а, -а! орал привязанный гренадер, бешено вращая глазами. Сдавайтесь, ваше преосвященство! прохрипел Арнстон, представляя клевец с острым концом груди жреца. В королевской пехтуре еще остались верные королю гномы. «Идиоты!» — осклобился жрец. «Вы всерьез думали, что у меня нет запасного плана? Вас слишком мало, чтобы противостоять мне. Этот наглый барон всех свел в могилу, но у вас еще есть немного времени поблагодарить его за это. Теперь никто в Геленморе не спасется! Вперед, мои воины! сверните короля!» Арнстон попытался ударить жреца, но у того сработал защитный артефакт. Вергилий тут же скинул себе себя одежду, оставшись голым по пояс, в рукопашную атаковал гнома. Гренадер от удара отлетел к стене. Открылись входные двери, оттуда хлынула армия гвардейцев, натурально армия. Их было не меньше сотни, и некоторые в усиленной броне с печатями. Зараза. Вергилий не собирался так просто сдаваться. Собравшиеся в зале суда кратышки завопили в ужасе, когда гвардия открыла огонь. Они бросились в рассыпную, ища выход, попадали на пол, прячась за скамьями и попытались спасать близких. Пули не щадили никого. Солдаты, верные королю, пытались отвечать, но их было намного меньше. Они отступали от колонны к колонне, каждый раз теряя людей. Я призвал инсект почти на все тело и одним движением разорвал кандалы за секунду до того, как на меня обрушился град пуль. Они били больно и заставляли меня постепенно отступать. Вергилий бросился к королю, но его остановил Арнстон. На этот раз у рыжего гнома горела синим вся броня и оружие. «Держи, добов!» — крикнул Аромилий и бросил мне мой пояс с зельями и прочим. «Подкинули тебе пару наших особых зелий». Я поймал его одной рукой, для чего пришлось снять инсект с кулака, и его тут же отцарапала пуля. Я зашипел от боли и одним движением застегнул пояс. «Вообще, мне показалось, что он сам застегнулся». Точно артефактная вещица. Надо будет поблагодарить Елену Маститову, когда вернусь в Пятигорск. А в том, что я вернусь, у меня сомнений не возникало. Никаких. Студенты спрятались за перевернутыми скамьями, а княжна сделала из них ледяной вал, который не могли пробить даже артефактные пули. За этим бруствером спрятались еще несколько солдат и открыли ответный огонь. Лакросса то и дело металлокопья, которые каждый раз находили цель но гвардейцев пока еще спасали защитные артефакты. Я уже собирался броситься в атаку, как передо мной вырос Мортон. Он скинул с плечи рюкзак. Такое кое кое-что забыл!» Кузнец вытащил на свет огромный молот удивительной красоты. Всю его поверхность покрывали искусные руны, гномские, рода дубовых. Казалось, молот сам по себе излучает невиданную мощь. Короткая рукоять была сделана из дуба. Я сразу это почувствовал, едва коснулся ее. Стоило взять оружие, как оно стало продолжением руки. Наконец-то, вот теперь будет другой разговор. Гвардейцы были уже близко. Многие гномы погибли, но многие смогли спастись, спрятавшись или забившись по углам и нишам. Некоторые притаились за гобеленами на стенах, только ноги внизу торчали, но люди жреца их пока не замечали. А! орал связанный Дартонстон. В сторону, все в сторону! Гренадиры подкатили к ледяному валу столик на колесах. Гном на нем рвался так, что на шее жилы чуть не прорезали кожу. Рамили и Парнстон отступили, кротышка-блондин парой ловких движений срезал веревки и кляп. Дартонстон вырвался, вытащил откуда-то два острых топора и вскочил на укрытие. а выдал он. Затем изо рта выпал кожаный шарик, и гном завопил во всю глотку. «Пидорасы!» — и ринулся в бой. Он был так силен, ловок и быстр, что никакая броня ему была не нужна. Только сверкали два синих рощерка топориков, ломая защиту гвардейцев и вспарывая их бронепластины. Про себя на всякий случай я сделал пометку, что никогда не буду увлекаться Садамаза. Я и не планировал, но ярость, бушевавшая в коротышке, пугала даже меня. А это ведь только какие-то там подвески для сосков, если я правильно помню. «Уведите короля!» — крикнул я Рамилью. Он кивнул в ответ, и троица вменяемых гренадеров бросилась на помощь Трингвану. Того тем временем вполне успешно мутузил Вергилий. И откуда в нем столько силы? Я кинул пару бомб в толпу и пошел в атаку. Взрывы откатили телегу с клеткой вглубь зала, а меня сразу встретил свинцовый град, и рубашка превратилась в труху. Я напитал молот манной, отчего руны ярко засветились зеленым, как дубовый лист, цветом. Пару дней назад я выпил сильное маназелье которая хорошо прочистила каналы и подстегнула организм. Теперь я чувствовал, как энергия буквально распирает меня изнутри. Первым мне попался обычный гвардеец. Его защитный артефакт вспыхнул золотом и рассыпался, задержав молот лишь на секунду. Затем оружие вбило его голову между плеч. Такая же участь постигла следующего. Мощным ударом я разбил автомат на куски, а вторым врезал в живот. Бронепластины вмяло внутрь, и гном упал замертво. Очередную мою атаку остановил элитный гвардеец во внушительной броне. Мой молот встретился с его топором, и ударная волна огромной силы уронила тех, кто оказался рядом. Гном тужился от усилия, но держал мой напор. Что ж, с молотом он еще как-то совладает, а ноги? Я надавил на рукоять и пошел вперед. Глаза коротышки заметались в панике. Если сам он еще кое-как сохранял равновесие, то ноги все равно ехали назад. Я ускорился и побежал. Упрямый противник уронил нескольких товарищей, которых тут же настигли вездесущие топоры Дартонстона. Он синий молнией метался в толпе врагов, обвиняя всех в садомии. Задняя нога гнома, на которую приходился почти весь мой напор, споткнулась о ковер, и кратышка упал. Тут же обрушил на него молот сверху. Пока он не воскрес, парой точных ударов превратил его конечности в кашу. Пусть попробует еще повоевать. Пока живший труп беспомощно шамкал с мятым ртом, я уже несся дальше. Пробегая мимо клетки, услышал: Я могу помочь. Скоморок своими длинными руками вцепился в пруть и прильнул к ним лицом: Я могу помочь, Дубов, прошептал он. Чем проклятие? Да кану и так по всему Геленмору. С этим мы еще разберемся, будь уверен. Это все клетка, она мешает его контролировать. Я могу направить его на тех, кто нападает на вас. Вы вообще дельная мысль. Прошлый раз что-то похожее мы провернули с наемниками графа Маркинского. Помер поди же. Ты ведь нарушил наш договор, верно? Остался, поэтому тебя и нашли люди-жреца. Ты знаешь, что тебе за это грозит? Знаю. Но этот гад пытал меня. Я хочу отомстить. Что ж да будет так. Ударом молота я сломал сразу десяток против клетки, из комарок, позвякивая бубенцами и прихрамывая на сотню ног, выпал снаружи. Сразу несколько гвардейцев упали, задыхаясь от хохота. Ну да, не зря мы им артефакты поломали. Оставив монстра сражаться с врагами, сам пошел в наступление. Гномы разлетались от ударов молота, как опавшие листья. Один раз я ударил в пол так сильно, что он весь пошел трещинами и даже немного провалился. Враги, те, что узнавали поблизости, попадали, и я кинул им в центр зелье заморозки. Холоду оказалось плевать на защитные артефакты и он превратил в ледяные статуи сразу семерых. На миг оглянулся туда, где был король и гренадеры. Арнстон и Парнстон сражались в рукопашную с Вергилием, руны на их броне ярко светились синим, но на них сверху нескончаемым градом сыпались удары жреца. Он был силен, невероятно силен, почти как я. Броня элитной пехоты пока что сдерживала вражеский натиск. Рамили в это время открыл секретную дверь и указал раненому Трингвану путь. Дальше атаковал группу гвардейцев, насевших на Сергея Михайловича. Учитель выбрался из укрытия и орудовал мечом против тех, кто слишком близко подобрался к студентам. Как всегда, его движения были быстрыми, а реакция молниеносной. Даже если в него стреляли, пуля вгрызалась в пустое место на полу, пока Сергей убивал стрелка. Вот только на него насела сразу дюжина гвардейцев, действиями которых руководил элитник. И грамотно! Учителя прижали спиной колонии и постоянно атаковали, не давая и секунды на передышку. Первым я вырубил элитного гнома. Удар молотом в грудь броня сдержала, хотя осталась приличная вмятина, но вражеская голова дернулась так сильно и резко, что шея сломалась, и воин-жреца умер. Атака противников на Сергея тут же стала захлебываться. Засранцы запаниковали, не зная, кого атаковать в первую очередь, меня или учителя. Ответ я им дал «быстро». Одним ударом убив гвардейца. Меня, конечно, я куда опаснее. Короткая очередь чуть не шибла с ног, но я устоял. Метнул оружие в стрелка и того сразу пригвоздило к полу. Посмертно. Пока бежал за оружием, схлестнулся еще с одним, прикончив его кулаками. Остальных мы быстро укокошили вдвоем. Вдруг я услышал женский крик. Лакроссов, забравшись на ледяной вал, метала копья во врагов. Но так увлеклась этим, что не заметила, как ее атаковали. Толстая молния опрокинула ее на землю. Ах вы твари! От входа на подмогу спешили свежие силы. Их вела троица жрецов. Один что-то мутил с огнем, второй с водой, а у третьего между пальцами метались искры. Похоже, только жрецы у гномов обладали инсектом. Да еще, может быть, король. «Позаботьтесь об учениках!» — крикнул Сергею, а сам обрушил всю ярость на троицу. Первым ударил того с молниями. Он атаковал новым разрядом, но я отклонил его молотом. Не знал, что так можно, но как раз хотел попробовать. Гном даже пикнуть не успел, когда мое оружие смяло сразу все его защиты и швырнуло в колонну позади. Враг сполз по ней, оставляя кровавый след. Двое оставшихся попытались обойти меня. Один формировал над собой огромный водяной шар, собираясь меня в нем утопить, видимо. Так себе тактика. Особенно, когда у твоего врага есть человек с ледяным инсектом. Я только увидел голубую волну, которая превратила воду в лед, и получившийся айсберг придавил собой гнома. Низ его окрасился красным, создав видимость подставки под ледяной массив. Мысленно поблагодарил княжну за помощь, быстро расправился с последним. Он пытался достать меня огненными шипами из-под земли, но лишь слегка закоптил мне пятки». А потом взял и умер, потому что вместо головы обзавелся моим молотом. И то ненадолго. Со стороны кресел судей громыхнул взрыв. Короля там уже не было видно, вот только на месте тайного прохода чернила дыра с обугленными краями. Видимо, Вергилий сорвал одну из гранат-гренадеров и взорвал стену. Нужно скорее помочь гномам. Но на меня набросилось подкрепление в несколько дюжин гвардейцев. Я закрылся руками, позволяя им расстреливать мое тело из мореной плоти. Изредка было больно от артефактных пуль, которые ломали инсект, отчего места ударов покрывались трещинами. Потом они будут ужасно болеть. Обои мы кончились у врагов почти разом. И теперь я пошел в атаку. Ноугад вытащил зелье из пояса и швырнул там, где скопилось больше врагов. С десяток гномов сразу окутало плотное зеленоватое облако с коричневыми прожилками. Что-то я не помню себе такого зелья. Впрочем, Арамили кричал, что добавили пару своих, может, одно из них. Через короткий миг облако рассеялось, а кротышки остались стоять, как ни в чем не бывало. Что за... фиговое какое-то зелье. Гвардейцы смотрели друг на друга и ощупывали свои тела. Им не верилось, что они в порядке. Да и мне тоже. Вдруг один захотел чихнуть. Чихнул. Его штаны сзади прорвал мощный коричневый фонтан. Он брызнул на тех, кто стоял сзади, и те разом блеванули. Это вызвало эффект домино. Кротышки извергались из всех щелей разом, как перегретые гейзеры. Нет, я был неправ. Зелье не просто фиговое. Да его вообще запретить надо, как абсолютно бесчеловечное. С другой стороны, эти ребята пришли сюда убивать. Так что пусть пожинают плоды своих решений. Да, и, пожалуй, надо будет выведать рецептик зелья. Я атаковал оставшихся гвардейцев, но, понеся потери от первых же ударов, они начали отступать. Точнее, просто бежать к выходу. Парочку удалось добить, но остальные смылись. Звуки боя стали тише и реже, так что я позволил себе оглянуться. Ряды врагов существенно поредели. Остатки мятежной армии отступали, теснимые солдатами короля и Дартенстоном. Этот вообще весь в крови был, будто купался в ней. Вся чужая, полагаю. Я бросился к Лакросе, но возле нее уже сидел Сергей Михайлович. Девушка заверила меня, что она в порядке, и тогда я пошел к судейским креслам. Там еще шла возня. Арнстон лежал на ступенях подножия, вмятый, покорежный брони и тяжело дышал. За креслами чернел пролом в стене, возле которого дрались Рамили и Парнстон. Дрались с Вергилием. «Дубов», — простонал толстяк. «Мы спасли короля, но надо ему дать время уйти. Вергилий очень силен. Просто невообразимо. Магию, что ли, используют нахер?» «Нахер или на что-то другое, я не знал». Но то, что жрец слишком силен для гнома, что верно, то верно. Я оставил Арнста, на жизни которого ничего не угрожало, и метнулся на выручку гренадерам. Полуголый Вергилий прижал их к стенке. На его торсе чернили незнакомые мне силы. Чернили так сильно, что, казалось, они поглощают свет, а сами символы отличались каким-то чужеродным уродством. Похоже, с их помощью он усиливал свое тело, как заговоренное оружие. Я спешил изо всех сил, Даже прогнал ману по ногам, чтобы добраться за пару прыжков, но все равно не успел. Рамили и Парнстон совершили ошибку. Они контратаковали жреца, оттолкнувшись от стен, но он этого и ждал. Поднырнул под широкий меч Парнстона и ударил его под дых. Затем хуком справа выбил челюсть Рамилия. Оба гнома упали без сознания. У молодого потекла струйкой кровь с губ. Жрец уже собрался нырнуть в проход за королем, но его остановил мой окрик. «Эй, преосвященство, не хочешь сперва со мной разобраться? Это ведь я разрушил все твои планы».